Глава 9. Аня пока жила у Владимира в квартире. Договорились, что она будет платить только коммуналку. Что-то брать за съем он на отрез отказался. Иногда заходил ее проведать и каждый раз, в видя идеальную чистоту, говорил. «Да мне бы такую жену». Аня смущалась и ничего не отвечала. А один раз после такого заявления он выдал. «Анют, выходи уже за меня замуж». Девушка сначала растерялась, но потом, твердо посмотрев ему в глаза, сказала. «Володя, ты очень хороший человек, я тебе очень благодарна, но... Не могу за тебя выйти». Он помрачнел. «Ладно, понял. Ты Андрея любишь». Аня кивнула. Володя почесал затылок и шумно вздохнул. «Ты только не обижайся», — горячо начала девушка. «Прости меня. Ты найдешь себе хорошую жену обязательно». «Да, знаю, знаю» грустно усмехнулся он это судьба у меня такая только встретишь свою идеальную а она уже занята может твоя идеальная совсем рядом но ты пока про нее не знаешь наверное я съеду спасибо тебе за все не буду лишний раз глаза мозолить осторожно произнесла аня даже ии сколько нужно но ну, хоть друзьями то останемся конечно аня обрадовалась чаем то угостишь хозяюшка уже добродушно спросил у володя Аня виновато улыбнулась и пошла наливать чай. В этот же вечер она решила навестить Андрея. Нужно было о многом с ним поговорить. Мысли обгоняли друг друга. Девушка улыбалась сама себе по дороге, представляя эту встречу. Андрей дремал в своем инвалидном кресле. Наверное, опять работал полночи. Аня тихонько заглянула к Вике. Девочка пыталась срисовать папин набросок. — Ура, ты пришла! — бросилась она к девушке на шею. «Представляешь, а меня замуж позвали», — улыбаясь, сказала Аня. «Уже?» — удивилась Вика, бросив взгляд в сторону папиной комнаты. «Думала, ты скажешь, наконец-то», — рассмеялась она. «Сто лет никто замуж не звал. Надо, кстати, твоему папе напомнить про обследование. Я договорилась в больнице». Они вместе пошли к Андрею. Он удивленно посмотрел на их смеющиеся лица. «Что это с вами?» «Папа», — полушутя начала Вика. «Тебе совершенно необходимо послушаться свою персональную медсестру. Ты должен пройти обследование. Вдруг, правда, есть улучшение?» «Или ухудшение», — серьезно сказал он, а потом, улыбаясь, добавил. «Как скажете, я весь в вашей власти». В этот день поговорить не удалось. А в следующий раз Аня повезла Андрея в больницу.